Это открытие привело в ярость буконьеров, и первыми жертвами ее пали пленники. Потом охотники, подобно диким, зверям ринулись в соседние селения и убили всех испанских колонистов, которые не успели скрыться. Таким образом продолжалась война между обеими странами, причем испанцам удавалось иногда, впрочем, редко поразить врагов. Однажды напали они в числе двухсот человек на тридцать буконьеров — которые так что хотели выйти на берег Сан-Доминго. дрались до последнего человека. Их перебили всех. Подобное случилось недолго спустя с другим отрядом охотников под предварительством Торре, одного из знатнейших буканьеров. Кончив охоту, они шли домой и, достигнув саваны и считая себя вне опасности, сделали менее осторожными. Испанцы, ожидавшие только этого и превосходя несчастных числом, бросились на них. Однако рассеянные, сражающиеся со всеми невыгодами, буканьеры дрались, как львы, и дорого продали испанцам победу. Число последних одержало, наконец, перевес, но только тогда, когда пал последний буконьер, так что и тут не оставалось никого, что принести в боягу эту печальную весть. С этих пор буконьеры дышали только местью. Кровь потекла ручьями, они не разбирали ни возраста, ни пола, и ужас их имени стал распространяться более и более. Тогда испанцы решились приняться за крайнюю меру, которая, правда, имела желаемый успех, но была ужасной и пагубна для всего их народа в Америке. Убедясь в невозможности истребить бухоньеров и желая удалить их, по крайней мере, из сан они хотели вырвать зло с корнем и уничтожить их ремесло. Для этого предприняли всеобщую буйволовую охоту на всем острове, и продолжали ее с таким жаром, что скоро не осталось ни одного буйвола. Эта мера одним ударом лишила буконьеров пищи и предмета торговли. Их промысел рушился, и они были принуждены избрать новый род жизни. Иные сделались колонистами на Баяге, Тортуге и других мелких островах. Большая же часть, презирая спокойную, подчиненную гражданским законам жизнь, и привыкнув к опасности, а между ними находились самые дикие и бесчеловечные из всего товарищества, почитали хлебопашество и домоводство занятиями бесчестными и не соответствующими их величайшей страсти мстить испанцам. Поэтому соединились они с своими друзьями флибустьерами, начинавшими уже прославляться, но которых ими сделалось истине ужасным только после соединения с буканерами. Глава вторая. Образование митрополии флебусьеров. Прежде, нежели приступим к истории Флебустеров, необходимо бросить взгляд на тогдашнее состояние Сан-Доминго, потому что этот остров, еще более Тортуги, был колыбелью, а впоследствии средоточием этих пиратов, и судьбы его тесно связаны с историей флебусьеров. Этот пространный, прекрасный остров около половины XVII 17 столетия весь находился во власти испанцев, которые тогда еще не умели ценить всех достоинств его и исключительно обращали взоры на те американские владения свои, которые производили золото и серебро. В то время Франция не обладала еще ни клочком земли на этом острове, кроме поселения баконьеров. Владения ее ограничивались маленьким во всех отношениях, незначительным соседним, Островом Тартугою, который Дюросе французский дворянин вырвал в 1659 году из рук испанцев, овладевших было им, все средства были здесь крайне незначительны. В главном селении острова находилось в 1665 году не более двухсот жителей. Целая образовала колонию не приносившую никакой пользы Франции и долгое время защищавшуюся против испанцев одними флебусиерами. Такое положение дел в Западной Индии должно было, наконец, измениться при беспрестанно возраставшем могуществе Франции. Еще более ускорил эту перемену избрание в 1665 году губернатором Тортуги Ожерона, умного, предприимчивого и достойного мужа которого должен считать основателем первой французской колонии на Сан-Доминго. В 1665 году на Сан-Доминго считалось 14 тысяч испанцев,